Да что я! Отличное вино! Непременно нужно будет взять рецепт. Всему свое время. Герцог поставил свой бокал на бюро. Итак, заложники — три части операции. Гигантский, так сказать, филиал. Идем к второй части. Сейчас на земле майор Данк, тот самый больной заморыш, которого вы столь великодушно подобрали в развалинах, вовсю хозяинчит в системе БВИ. пока он так намекнул вашему руководству о своих возможностях но если в условный час вы меня с ним не соедините начнутся настоящие неприятности нарушение технологических процессов пожары взрывы вашей структуры довольно хрупкий друг корней особенно если подойти к ним сломом зачем вам это спросил корней Лицо ее оставалось спокойным, только глаза лихорадочно заблестели. Да хотя бы за тем, чтобы земляне поняли наконец, что жизнь на самом деле груба и жестока, хотя неприятности на этом не кончаются. Майор Данг задумал обнародовать некую информацию, которая неприятно поразит не только землян, но и ваших союзников на Тагоре. Особенно на Тагоре. Змеиное молоко, вот где я хотел побывать.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 Много чего нужно. Вы разорены. Вы прекрасно знаете, Ваше Высочество, что запрещено увозить земные технологии на планеты, охваченные прогрессорством. Кроме того, колоссальный психологический и культурный шок. А вот это уже, — герцог вновь наполнил бокалы, — не ваша забота. Если честно сказать, и мы, и Саракши, в особенности Арканар, всего лишь ваши игрушки.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 И у нас, и у вас мы ведь едины по натуре, — сказал герцог. Думаю, что и происхождение у нас общее. Хоть ваши ученые боятся признаться в этом. Так вот, шок. Если прилетают умные дяденьки, привозят всякие хитрые машинки полам с идеалами, тогда, конечно, потрясение устоев, кризис культуры, психологический крах.